Я верила в то, чего он так отчаянно желал, что однажды случится это чудо. Но все же писал моей матушке, что пока у меня нет никаких признаков беременности, но что каждый день есть надежда, что это долгожданное событие наконец произойдет. Доктор Камьер, один из королевских врачей, который осматривал дофина, писал о нем следующее. По мере того, как дофин становится старше, укрепляющая диета и присутствие этой чистой юной девушки пробуждают его медлительное чувство. Но из-за боли, возникающей в определенный момент, вследствие порока развития, он вынужден прекращать свои попытки. Доктора согласны с тем, что только хирургическое вмешательство может положить конец тем мучениям, которые наступают в результате этих бесплодных и изматывающих попыток. Но ему, к сожалению, не хватает смелости, чтобы подвергнуться этой операции. Природа позволила ему достичь определенного прогресса. Сейчас он уже не засыпает сразу же, едва оказавшись на супружеском ложе. Он надеется, что природа позволит ему пойти еще дальше и даст возможность избежать скальпеля. Он надеется на самопроизвольное излечение. А мы испытывали все более нежные чувства друг к другу. Я бронила его за то, что он ест слишком много сладкого, и по этой причине такой толстый. Я вырвала сладости из его рук как раз тот момент, когда он собирался съесть их. Дофин делал вид, что хмурится, но потом смеялся. Ему было очень приятно, что я забочусь о нем. Если он видел работающих людей, то не мог удержаться и начал работать вместе с ними. Когда же после этого он, испачканная штукатурка, приходил в наши апартаменты я обронил его, и говорила, что надо избавиться от своих дурных привычек. А это вызывало у него смех. Разумеется, Мерси со свойственной ему деловидностью сообщал обо всем этом моей матушке. Что бы ни предпринимала ваша дочь, ничто не может отвратить дофина от его необычного пристрастия ко всему, что относится к строительству, каменным, плотницким работам. Он все время что-то перестраивает в своих апартаментах, причем работает вместе с рабочими, таская строительные материалы, балки булыжник, он отдает себя на целые часы этому напряженному труду, после которого возвращается более уставший, чем рабочий паденщик. Бывали периоды, когда мой муж был охвачен бешеным желанием стать нормальным мужчиной. В такие периоды он доходил до изнеможения, как физического, так и морального, и через некоторое время вновь возвращался к своей старой привычке ложиться на несколько часов раньше меня. Когда я приходила, он уже крепко спал и вставал на рассвете, в то время как я продолжала спать. Я начала скучать, но что я могла придумать, чтобы хоть как-то развлечься, если Марсей не отходил от меня ни на шаг, Как будет реагировать матушка на то или на это? Она предостерегала меня не есть слишком много сладостей. Неужели я не знаю, — писала она, — что это может привести к полноте? Изящная фигура была одним из величайших моих достоинств. Таким образом, легкомыслие, моя любовь к пустым развлечениям, все это было замечено и служило поводом для недовольства. Но, по крайней мере, у меня еще осталась моя прелестная фигура. Если я испорчу ее, просто своим желанием, то нотации продолжались бесконечно. Я нерегулярно чищу зубы. Я не подстригаю ногти. И они у меня не такие чистые, какими должны быть. Каждый раз, вскрывая письмо от матушки, Я находила в нем очередное выражение недовольства. Не может быть, чтобы она любила меня, говорила я Мерси.